У троих попутчиков по купе были ромбы и шпалы. Они дружно выходили, давая мне возможность устроиться на ночь, согласно организовывали чаепитие, сетовали, что «я в плохом настроении» и просили разрешить их спор. С кем останется Штраус в конце фильма «Большой вальс»? С Карлой или с Польди? С кем из них Штраус стоит на балконе у Франца Иосифа? «На балконе стоит один Штраус, он грезит о Карле. Польди стоит внизу, в толпе», — отвечала я. «Ничего подобного», — возражали они. «Штраус женится потом на Карле». «Так вы просто не поняли фильма. Карла в конце является ему как греза, как видение и только». «Никакими словами и доводами разубедить этих троих в том, что Штраус не ушел от Польди, я не смогла. Они стояли на своем. Вот вы про их с Карлой любовь толкуете, а сами-то в нее верите?» Поезд подошел к Оренбургу, остановился. Неожиданно в вагоне чей-то голос прокричал. «Есть здесь Питкевич. Где Питкевич? Телеграмму получите». телеграмма была о т э р и к а подтверди телеграфом что вернешься иначе не переживу люблю резкий колючий ветер сбивал с ног но я бежала по обледенелой платформе к телеграфу находившемуся сбоку станционного здания завернула за угол оренбург вольный дух степей другой век пушкинский пугачев а может мука это Непременный довесок любви. Вот ведь тоска Эрика догнала меня в д о р о г е и путь домой после полученной телеграммы стал радостнее и легче. Ожидавшие меня спутники потрунивали. «Ну, теперь-то нам все понятно. Вот она, значит, какая бывает любовь. Так что же у вас за цель в жизни?» Не оставляли они меня в покое. Забавляясь, они по ходе затронули самое горящее и живое. Как раз в тот момент я остро чувствовала, что нахожусь в тупике. Не забывая свой срыв на почтамте, я помнила хлесткую боль и косматую силу, с которой настаивала «Дай!» Непременно надо было выучиться вводить самое себя в берега. И я с запинкой, но храбро ответила «Цель в жизни». усовершенствовать себя. л е т ч и к о м я доставила тем ответом немало веселых минут. Они-то были самоуправляемы, давно профессионально выучились овладевать и стихией, и собой. На следующий день пути самый старший по возрасту и чину подошел ко мне в коридоре и сказал уже без смеха, «А вы вчера очень неглупо ответили, будто намерены соорудить из себя некое совершенное здание». Я была ему благодарна, он понял. Мерно стучали колесам, мелькали селения-полустанки. «Видите вокзал?» — спросил он. «Один из вокзалов огромной страны. Сейчас он чистенький, как порядочный гражданин, а для меня он тот, каким я видел его в гражданскую войну, грязный, переполненный тифозными больными трупами». И через паузу раздумчиво, словно спрашивая самого себя, «Неужели придется пережить еще раз что-нибудь похожее?» «Это был март». 1941 года. До начала войны оставалось три месяца. Домашних я о приезде не оповестила. Хотелось услышать их радостно удивленные возгласы. Едва я вошла утром во двор нашего ленинградского дома, как, не узнав меня в деловом з а п а л и мимо меня промчалась Валечка... Во дворе возле нашего подъезда стоял грузовик, доверху нагруженный нашей мебелью и вещами. Забрасывая что-то наверх, около него стояли мама и Реночка. Не понимая, что происходит, я направилась к ним, растеряв все приготовленные к встрече слова. «Мама ахнула. Что с тобой? Почему ты такая худая? Что случилось?» Я и сама знала, что переменилась до неузнаваемости, но как-то забыла об этом. «А что у вас произошло? Мы переезжаем».